брокер, как его выбрать и как с ним работать. Разбираемся, зачем вам нужен брокер, как его выбрать и что случится с вашими деньгами, если он вдруг лишится лицензии. Кто такой брокер и чем он занимается? Если вы решили торговать на бирже, у вас есть два пути. Первый – довериться управляющему. Этот способ подойдет тем, у кого нет времени или желания заниматься инвестированием самостоятельно. Второй вариант – делать все самому, разработать стратегию вложения денег и взять на себя ответственность за сделки. Однако просто прийти на биржу и торговать самостоятельно не получится. Вам понадобится брокер, посредник между инвестором и эмитентом, то есть между вами и компанией, ценные бумаги которой вы планируете купить. Брокер – это компания, у которой есть лицензия на работу на фондовом рынке и которая имеет право совершать сделки с ценными бумагами для инвестора. Как взаимодействовать с брокером? Первое. Заключите договор с брокером. Изучите условия договора о брокерском обслуживании. Как правило, брокеры публикуют типовой договор с тарифами на своем сайте. Если расценки и другие условия вас устроят, Можете заключить договор в офисе брокера или отправить нотариально заверенные документы по почте. Также можно оформить договор с помощью удаленной идентификации. Второе. Откройте у брокера счет и положите на него деньги. После этого брокер сможет покупать для вас ценные бумаги. Выгоднее всего завести индивидуальный инвестиционный счет, сокращенно ИИС, который позволит вам сэкономить на налогах. Третье. Заведите счет для ценных бумаг. Ценные бумаги, которые вы купите, должны где-то учитываться. Для этого нужно открыть в депозитарии счет для учета ценных бумаг. Депозитарий может быть отдельной компанией, которая не имеет отношения к вашему брокеру. Но часто, помимо брокерской лицензии, у брокера есть и депозитарная, и он совмещает две эти функции. Теперь вы готовы торговать на бирже. Можете давать поручение брокеру покупать и продавать ценные бумаги. Это можно делать по телефону, онлайн, с помощью специальной программы, торгового терминала или через мобильное приложение брокера. Брокер, по вашему поручению, выполняет операции на фондовом рынке. Кроме денег за покупку ценных бумаг, с брокерского счета списывается комиссия, плата за то, что брокер помогает вам совершать эти операции. С помощью брокера вы можете выводить деньги на свой банковский счет, за это также могут брать комиссию. Брокер будет рассчитывать и удерживать налог на ваш доход. Для резидентов Российской Федерации, то есть для людей, которые находятся на территории РФ не менее 183 дней в течение года, он составляет 13%, для нерезидентов – 30%. Кроме брокерской комиссии вас могут ждать и другие траты при каждой сделке. Например, повышенные налоги при вложении в иностранные ценные бумаги. Перед тем, как принять поручение на операцию, брокер обязан предупредить вас обо всех возможных затратах. Посредник также должен сообщить вам о текущих ценах спроса и предложения на выбранные финансовые инструменты. Некоторые бумаги могут оказаться неликвидными, то есть на них вообще будет трудно найти покупателя. Брокер сам выбирает способ, как предоставлять вам данные о дополнительных расходах. Это может быть просто ссылка на страницу его сайта. Убедитесь заранее, что информация изложена понятно, и вам удастся быстро в ней разобраться. Если брокер не сообщит обо всех нюансах, и вы из-за этого понесете убытки, то будете вправе потребовать возмещения потерь, в том числе через суд. Бывают ситуации, когда важно очень быстро совершать сделки. Тогда вы можете отказаться получать предупреждения о дополнительных расходах, чтобы брокер немедленно выполнял ваши поручения. Но в таком случае не получится предъявить посреднику претензий из-за убытков, которые будут связаны с недостатком информации. Как выбрать брокера? Важно помнить, что деньги на вашем брокерском счете не попадают в систему страхования вкладов, в отличие от банковских депозитов. Поэтому ваша задача – найти максимально надежного брокера. Вот что вам необходимо изучить и проверить, выбирая брокера. Первое – лицензия. Проверьте в справочнике на сайте банка России cbr.ru, есть ли у брокера лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Если нет, это нелегалы, с ними связываться нельзя. Убедитесь, что название компании в реестре точно совпадает с тем, которое брокер указывает в договоре. Может выясниться, что брокер предлагает вам подписать договор с партнерской иностранной компанией, у которой почти такое же название. Соглашаться на такое предложение очень рискованно. Если вы заключите договор с зарубежным брокером, и он нарушит ваши права, вам придется отстаивать свои интересы в той стране, где он зарегистрирован. Российские регулятор правоохранительные органы и суд не смогут вам помочь. Второе. Финансовые показатели. Изучите список крупнейших брокеров. Большие объемы торгов не гарантируют вам полного спокойствия, но это значит, что у компании много клиентов, и они доверяют ей значительные капиталы. Третье. Репутация. Изучите сайт брокера, почитайте отзывы клиентов в интернете, обратите внимание на историю компании, не было ли ее имя связано с финансовыми скандалами. Поищите по финансовым новостям. Вдруг услышите что-то интересное о вашем потенциальном брокере. Четвертое. Риски. Прежде чем подписать договор с брокером, прочитайте уведомление о рисках. В этом документе подробно описано, из-за чего вы можете потерять деньги, торгуя на рынке ценных бумаг. Пятое. Условия. Тщательно изучите договор брокерского обслуживания. Обратите внимание на детали. Комиссии, сроки перечисления денег, проценты по займам, если планируете покупать бумаги за счет брокера. Выясните, может ли брокер использовать ваши деньги и ценные бумаги в своих целях. Узнайте, насколько вырастут комиссии, если вы запретите ему это делать. Шестое. Программное обеспечение. Если вы планируете торговать через интернет, узнайте у брокера, что для этого нужно. Можно ли совершать сделки через сайт, не устанавливая дополнительный софт? Или придется загрузить на компьютер специальную программу – торговый терминал? Изучите требования к системе. Узнайте, есть ли техническая возможность установить торговый терминал на ваш компьютер. Если вы собираетесь торговать через смартфон или планшет, уточните у брокера, возможно ли это. Проверьте, подходит ли это мобильное приложение для ваших гаджетов и платное ли оно. Седьмое. Голосовые поручения. Это торговля по телефону. Если у вас нет интернета, вы можете позвонить и поручить брокеру совершить сделку. Оцените заранее, нужна ли вам эта возможность. За нее могут брать дополнительную плату, и она есть не у всех брокеров. Восьмое. Обучение. Если вы решили торговать самостоятельно, придется учиться. Некоторые брокеры предлагают бесплатное обучение, вебинары, обучающие видеоролики, пошаговые инструкции. Обычно вы получаете к ним доступ, если становитесь клиентом и открываете брокерский счет. Существуют платные курсы, сопровождение опытного наставника, финансовые консультации. Изучите все возможности, которые предлагает ваш потенциальный брокер. Хорошо, если у торговой программы брокера есть деморежим. Вы регистрируетесь на сайте брокера и получаете по почте ссылки на скачивание программы для торгов и ключи для установки. Это специальные файлы цифровой защиты. Устанавливаете программу и пробуете себя в качестве инвестора, не открывая счет. Торговать вы будете не на настоящие деньги, а в тестовом режиме, чтобы понять без лишнего риска, как устроена биржевая торговля. Девятое. Комиссия. Все брокеры берут комиссию за услуги. Это может быть комиссия за каждую сделку или ежемесячная абонентская плата. У многих брокеров предусмотрена минимальная сумма вознаграждения за день или за месяц, например, не менее 35 рублей в день. Биржа тоже берет свой процент за проведение сделок. Уточните, входит ли он в заявленную брокером комиссию или придется еще заплатить сверху. На старте карьеры инвестора, пока вы не знаете объема и количества сделок, определить все потребности и подобрать оптимальный тариф сложно. Не ищите брокера с самыми низкими комиссиями, лучше ориентироваться на надежного посредника. А тариф можно сменить, если он не подошел. И помните, что договор с брокером тоже не пожизненный контракт. Вы всегда можете сменить брокера, если он вас не устраивает. Предположим, что вы заключили договор с брокером, перевели ему деньги, купили ценные бумаги, а через какое-то время Банк России отозвал у него лицензию. Или лицензии лишился депозитарий, в котором вы храните свои ценные бумаги. Закон о рынке ценных бумаг защищает ваши активы, но не полностью. Многое зависит от того, сколько денег вы держите на счете брокера и что это за брокер. Если брокер – банк, Ваши деньги попали в общую кассу, смешались с деньгами других клиентов и самого банка. Вернуть их вы сможете только по окончании длительной процедуры банкротства организации, и не факт, что полностью. Если брокер не банк, то деньги всех клиентов он держит на специальном счете, отдельно от своих собственных. Во время процедуры банкротства деньги с этого счета не могут использовать, чтобы погасить долги брокера. В случае отзыва лицензии все деньги на этом счете распределяют между клиентами брокера. Это займет некоторое время, но ждать окончания банкротства не придется. Важно понимать, если брокер вывел часть денег со специального счета на собственный счет, чтобы провести свои операции, то эти средства вернуть не получится. Деньги, которые остались на специальном счете, поделят между всеми клиентами пропорционально тем суммам, которые они там хранили. С ценными бумагами проще. Они числятся именно за вами. Если депозитарий обанкротится, ваши ценные бумаги не смогут взыскать, чтобы погасить его долги. Но опять-таки, может оказаться, что часть ваших бумаг брокер использовал для собственных операций. Если депозитарий и брокер одна организация, и она обанкротилась, то ценных бумаг тоже можно не досчитаться. Именно поэтому выбирать брокера нужно очень тщательно. Знайте, что закон предписывает лишившемуся лицензии брокеру или депозитарию немедленно остановить все операции, кроме выполнения обязательств перед клиентами, и обеспечить сохранность денег и ценных бумаг клиентов. Затем они обязаны в течение трех дней сообщить клиентам об отзыве лицензии и предложить им забрать активы, деньги и ценные бумаги. Что нужно сделать, если брокер остался без лицензии? Во-первых, как можно быстрее вывести ваши деньги со счета брокера на свой банковский счет. Во-вторых, убедиться, что у вас сохранился отчет брокера с информацией о дате покупки и стоимости ценных бумаг. Если такого отчета нет, запросите его повторно. Иначе, когда вы будете продавать ценные бумаги через нового брокера, с вас еще раз удержат подоходный налог. Если лицензии лишился депозитарий, действуйте по похожему сценарию. Переведите ваши ценные бумаги в другой депозитарий, потом их можно будет продать на бирже, заключив договор с другим брокером. Другое дело, если оказалось, что брокер занимается махинациями с вашими деньгами или ценными бумагами. В таком случае обращайтесь в полицию. Теперь давайте поговорим о том, как снизить риск потери средств, работая с брокером. Защитите деньги. Как правило, брокер может использовать ваши деньги в своих интересах. Если брокер – банк, то он имеет право это делать по закону. Если брокер не банк, то он чаще всего включает в договор пункт, который позволяет ему переводить ваши деньги на свой счет. Пока дела у брокера идут хорошо, в этом нет ничего опасного. Он на короткое время одалживает ваши деньги другим клиентам, получает за это проценты. и благодаря этому может снизить для вас плату за свои услуги. Но если брокер обанкротится, то вы можете потерять часть денег. Закон о рынке ценных бумаг не распространяется на средства, которые выведены с клиентского счета на счет брокера. А в случае с банком-брокером вообще не существует отдельного клиентского счета. Ваши деньги сразу попадают на счет банка. Поэтому главная рекомендация – не держите долго деньги на брокерском счете. Вкладывайте их в ценные бумаги или выводите на свой банковский счет. Во-первых, на банковском счете могут начисляться проценты, а во-вторых, деньги на счетах и вкладах физических лиц и индивидуальных предпринимателей застрахованы государством. В случае проблем у банка вы автоматически получаете право на выплату страхового возмещения до 1,4 млн. рублей. Еще один надежный способ защитить деньги – открыть отдельный его еще называют «сегрегированный счет», и при этом прописать в договоре, что вы запрещаете брокеру пользоваться вашими деньгами. Если у брокера отзовут лицензию, вы сможете забрать все деньги со своего личного счета без малейшей задержки. Но комиссии за обслуживание отдельного счета намного выше, чем за ведение общего. Они могут быть настолько велики, что ваш доход от рискованных операций на фондовом рынке может оказаться ниже, чем проценты по практически безрисковым банковским депозитам. Защитите ценные бумаги Брокер может использовать ваши ценные бумаги, если вы ему это разрешите. Такой пункт нередко прописывают в договоре брокерского обслуживания. При этом брокер обязан вернуть ценные бумаги по первому вашему требованию. А если вы захотите их продать, то он должен немедленно исполнить это поручение и зачислить вырученные от продажи деньги на ваш счет. Но даже при таких условиях вы рискуете. Если брокер позаимствовал ваши ценные бумаги и обанкротился, высока вероятность, что он не сможет их вернуть. Также стоит учитывать, что по акциям могут выплачивать дивиденды, а по облигациям – купонный доход. И когда компании-эмитенты составляют список получателей таких выплат, важно, кто окажется держателем бумаг в этот момент. Если в это время бумаги окажутся у брокера, то в список попадаете не вы, а брокер. Как правило, по договору брокер обязан передать дивиденды или купонный доход вам, но есть риск, что он этого не сделает. Если вы не готовы к этим рискам, можете не давать брокеру право пользоваться вашими бумагами. Но, скорее всего, это повысит стоимость брокерского обслуживания. И даже если вы не дадите брокеру разрешения использовать ваши ценные бумаги, у него все равно будет доступ к бумагам, которые лежат на вашем торговом депозитарном счету. На этот счет зачисляют бумаги, когда вы их покупаете, и списывают с него, когда продаете. Эти сделки вы совершаете через брокера, поэтому брокер всегда имеет право направлять в депозитарий поручения о зачислении и списании ценных бумаг. которые числятся на вашем торговом депозитарном счете. Ценные бумаги, которые вы пока не планируете продавать, вы можете хранить на основном депозитарном счете. При этом вы вправе не давать брокеру разрешение распоряжаться ценными бумагами на нем. Если бумаги лежат на основном депозитарном счете и вы хотите их продать, нужно дать сразу два поручения «Перевести бумаги с основного депозитарного счета на торговый и продать». А если хотите купить бумаги и держать их какое-то время, можно одновременно дать два поручения на покупку и перевод этих бумаг на основной депозитарный счет. Если вы не планируете активно торговать на фондовом рынке, а хотите вложиться в акции и держать их как минимум пару-тройку лет, то можно воспользоваться еще одним вариантом. Вы можете открыть лицевой счет в реестре акционеров, который ведет компания-регистратор, и перевести свои ценные бумаги на этот счет. Без вашего разрешения у брокера нет доступа к вашему лицевому счету. Но, скорее всего, вам придется дополнительно заплатить депозитарию за перевод бумаг на лицевой счет, а также регистратору за открытие и обслуживание такого счета. Уточните стоимость этих услуг заранее и решите, готовы ли на эти траты. Имейте в виду, что у регистратора также могут отозвать лицензию, и регистраторы также не участвуют в системе государственного страхования вкладов. Следите за состоянием счетов. Инвестиции нельзя оставлять без присмотра. Следите за финансовыми новостями, периодически запрашивайте выписки о состоянии ваших брокерских счетов и депозитарных счетов. В следующих лекциях мы с вами рассмотрим конкретные инвестиционные инструменты, поевые инвестиционные фонды, акции, облигации, биржевые фонды и прочее.